Цени его по добродетелям, а не по годам. Тогда окажется, что он жил достаточно долго. Оставленный отцом в младенческом возрасте, он до 14 лет находился под надзором опекунов, непрестанно окружённый материнским попечением. Хотя у него появились и свои пенаты, он не переставал чтить «твои» и остался в жилище матери хотя обыкновенно дети не могут вынести совместную жизнь с родителями в отцовском доме. Своим ростом, красотой и телесной силой он был создан для лагеря, но отказался от военной службы, чтобы не расставаться с тобой. Подумай, Марция, как редко видят своих детей и матери, живущие в разных с ними домах. Представь, сколько лет жизни они теряют и проводят в непрестанной тревоге, когда их сыновья находятся на военной службе. Пойми, что в твоем распоряжении оказалось немало времени, из которого ты ничего не потеряла. Он никогда не уходил от тебя. На твоих глазах проходили занятия, развивавшие его блестящий талант, в котором он сравнялся бы с дедом, если бы не помешала скромность, схоронившая в тиши успехи очень многих. Юноша исключительной красоты — В столь великой толпе женщин, которые стараются совратить мужчин, он не оставил им никакой надежды. Когда же испорченность некоторых из них дошла до того, что они посигнули на него, он краснел так, как будто согрешил уже тем, что понравился. Благодаря этой безупречности нравов, он уже очень молодым был признан достойным жреческого сана, конечно, по материнскому ходатайству. Но без прекрасных качеств кандидата и мать не могла бы ничего сделать. Рассматривая его добродетели, Лилей своего сына, как было когда-то. Теперь он еще больше принадлежит тебе. Нет ничего, что отвлекало бы его от общения с тобой. Никогда уже он не доставит тебе ни огорчения, ни скорби. Единственную боль, которую тебе мог причинить твой столь замечательный сын, ты уже перенесла. Остальное безопасно от бед и полно наслаждений. Сумей только поддерживать в себе связь с ним. Сумей понять, что было в твоем сыне самого драгоценного. Погибло только его изображение, не самый схожий слепок с него. Сам же он вечен и находится в лучшем положении, свободный от чуждого бремени, предоставленный самому себе. Составляющий нас кости, нервы, обтягивающая их кожа, наше лицо, служащие нам руки и все остальное нас обволакивающее. все это лишь цепи и помрачение Духа. Всем этим Душа покрывается, затемняется, ограничивается, удерживается от истинного и свойственного ей и повергается в заблуждение. Вся борьба ее с отягощающей плотью заключается в том, чтобы не отвлечься от восхождения и не осесть внизу. Она стремится туда, откуда ее отпустили. Там ожидает ее вечный покой. Там, после беспорядочного и грубого, созерцает она чистая и ясная.